Глава пятнадцатая. Александр. Просыпаюсь очень рано и начинаю делать зарядку. Так и тянет улучшить свой результат. Хоть веткой говорит не спешить, но я не могу бездействовать. Меня едва не подкидывает от возбуждения. Хочется движения, а еще увидеть, наконец, свою спасительницу. Слышу, что она уже тоже не спит. Так почему не заходит ко мне? Наконец шаги. но не ветки. Мама заходит в комнату. «Доброе утро!» Улыбаюсь ей. «Доброе утро! Твой завтрак!» Мама ставит передо мной поднос с едой и взбивает подушки, чтобы было удобнее. «Сырники!» Родная мгновенно наполняется слюной, со сгущенкой. Едва сдерживаюсь, чтобы не застонать. Я месяц питался до такой степени правильно, что аж зубы сводила. Ветка каждый день придумала все новые и новые изощренные гастрономические пытки, а сегодня сжалилась. Вдыхаю аромат и едва не захлебываюсь слюной. Сама готовила, но почему не пришла? «Балует она тебя», — вздыхает мама, недовольно поджимает губы и идет открывать занавески. Яркое солнце сразу же освещает комнату и поднимает настроение. «Мам, а где Света?» Спрашиваю я и запиваю таблетки водой. Я выбрал жизнь, и теперь всеми силами стараюсь эту жизнь улучшить. Ветка вдохнула у меня надежду, поверила в мои силы. Только ее вера не позволяет мне сдаться. Одно я понял очень четко, Света была права, сказав, что только она сможет мне помочь восстановиться. Любого другого я бы уже прогнал, а от ее рук мужественно терплю все издевательства. Света? Она неопределенно пожимает плечами. По телефону разговаривает. Или ты думаешь, у нее о своей жизни нет? Сырника едва не застревает в горле. Прокашливаюсь и запиваю чаем. Я чего-то не знаю. «Мам, какой жизни?» «Саш, ну что ты как маленький?» Света взрослая женщина. Вероятно, у нее есть личная жизнь. «Это мужик, что ли?» «Какого был?» «Становится не по себе». Даже аппетит пропадает. Я об этом как-то не думал, хотя Ветка вряд ли все это время была одна. Черт, я олень. Это она тебе сказала? Смотрю на мать хмурым взглядом. В душе неприятно свербит, а где-то в глубине души просыпается ревность. Я уже и забыл о ее существовании. Нет, но ну я же не дура. Зашибись. И как теперь разруливать? Надо спросить у Ветки. Поставить вопрос ребром и прояснить ситуацию, чтобы не мучиться в догадках. «Ты, Кири, звонил?» — прерывает мое размышления мама. «Нет, и не собираюсь». Качаю головой и складываю руки на груди. «Делать мне больше нечего. Я свой выбор сделал. Она свой. С дорога. Никто никому ничего не должен. Я оплатил ей все издержки сполна. Правда, заранее». «Почему?» Мама недовольно хмурится. «Потому что между нами все кончено», — четко проговариваю, нисколько не сомневаясь в своих словах. Она всегда была на стороне Киры. И первой поддержала мой порыв жениться, а могла бы и отговорить, не дать совершить величайшую глупость жизни. Хотя нет, величайшую я совершил сам, когда малодушно отказался от своей любви. Гордость сыграла. Чушь. Гордыня. Звезду поймал. В себя поверил. А оказалось, без ветки я никто. Она ушла, и все потеряло смысл. Поначалу еще пыжился, чтобы ей доказать, чтобы пожалела, что бросила меня. А потом совсем потух. «Саш, ну, может, она раскаялась и...» «Мам, мне все равно». Резко перебиваю, не желая даже слушать весь этот бред. Я хотел с ней развестись еще до аварии. «То есть как?» Ее глаза округляются. А вот так. Развожу руки в стороны. Не люблю я ее. Наш брак был ошибкой. Неожиданно, да. Я принимал решение сам и никому о нем не говорил, кроме жены. Она, видимо, тоже предпочла умолчать. В любом случае, мне все равно. «Саш, ну при чем здесь любовь? Не горячись!» «Достаточно!» Жестом прекращаю дальнейший спор. Вопрос с Кирой закрыт раз и навсегда. Если она будет интересоваться, скажи, что я умер». Но «Ну, так же нельзя!» Мама вновь пытается навязать мне свое видение. «Мам, я все сказал. Услышь меня!» Раздраженно повышаю голос. «Хорошо, я поняла!» Поджимает она губы и кивает на тарелку. «Ты поел?» «Да, больше не хочется!» Отодвигаю от себя под нос. «Спасибо!» Мама забирает и уходит, а я начинаю гонять мысли. Они клубятся в сознании, и одна хуже другой. Самое страшное, что ветка скоро уедет. Вот закончит и уедет, а я опять останусь без нее. Сам поставил такое условие. Придурок. Даже заниматься пропадает всякое желание. Но головой-то я понимаю, что держать ее около себя жалостью — так себе затея. «Как минимум нечестно». Откидываюсь на подушку и растираю лицо ладонями. Трэш какой-то. Слышу шаги света в коридоре и невольно напрягаюсь. Как теперь с ней общаться? Что-то я уже запутался и не понимаю. Негромкий стук в дверь. Она. «Входи», — выдыхаю я. «Привет». Ветка выглядит смущенной. «Как ты себя чувствуешь?» «Привет». Открыто улыбаюсь ей. «Наверное, первый раз за все это время». «Отлично!» «Ты не поел!» В ее взгляде обида. «Черт, какой я идиот! Почему постоянно все порчу? Никак не научу сдерживать эмоции. Не получается. Все, что касается этой женщины, мгновенно выносит меня из привычного равновесия. Сырники очень вкусные. Спасибо!» Искренне произношу. «Я чуть позже поем. Перед занятием не хотелось наедаться». «Ну хорошо!» Света едва заметно улыбается и присаживается на стул рядом с моей кроватью. «Саш, нам надо поговорить!» Смотрю на нее и не могу отвести взгляд, такая родная, любимая. «Неужели чужая?» «Ты ведьма или волшебница?» Хрипло шепчу я и тону в колдовских глазах. «А тебе как больше хочется?» — улыбается она. Поддавшись порыву, убираю выбившуюся из ее прически прядь за ухо. И словно случайно касаюсь ее скулы. Кожа такая нежная, а прикосновение вибрирует на кончиках пальцев. Не могу остановиться и веду ниже к щеке и подбородку, затем обратно. Цвета прижимают мою руку к своей и трется, а ладонь как кошка. Такой интимный момент, что едва не сносит крышу, а внутри все дрожит. «Саш!» Она едва слышно вздыхает. «Завтра приедет врач. Он рад твоим успехам и хочет тебя лично осмотреть. Надеюсь, ты не против?» «А почему я должен быть против?» Усмехаюсь, завороженно глядя, как она облизывает пересохшие губы. «Вот и хорошо». От делового тона ветке. очарование момента мгновенно пропадает. «Давай заниматься?» «Да, давай». «Нехотя соглашаюсь и переворачиваюсь на живот». К этому невозможно привыкнуть. А еще не покидает мысль, что меня только что развели, как пацана.